часть 44. 604-й день в мире Садома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Заполучив своих верных и сам став патроном, Михаил, сжав зубы с головой погрузился в административно-хозяйственную рутину. То есть в то чем должен заведовать честный зампотыл. Одновременно он пытался приискать себе офицерский и унтерский состав. Дело осложнялось тем, что над верными остроухими, особенно в реалиях нынешней русской императорской армии, нельзя было ставить командиров, еще не принесших Михаилу клятву верности, а следовательно не прониклись и не осознали, с каким контингентом им придется работать, а где их взять верных офицеров или унтеров, которых по штату должно быть до девяти сотен человек младшего командного состава и почти две сотни офицеров. То, что Михаилу удалось собрать самостоятельно, от необходимого количества составляло сущий мизер. Дюжина младших офицеров и два десятка унтеров, изъятых им во время набега на Санкт-Петербург из родного полка «Синих керосир» и некоторых других частей погоды не делали. А тут его настигло еще одно обстоятельство. Офицеры и унтера, которых ему все же удалось захватить своим призывом, обычно впадали в ступор, когда узнавали, кем им придется командовать. «Бабы же!» И неважно что эти бабы на голову выше, шире в плечах и неизмеримо сильнее своих потенциальных командиров, а еще созданы так, что генетически не имеют страха смерти. Все равно они бабы и точка. Поколебала их уверенность только показательная рубка лозы моим рейтерским полком полного состава, но все равно набранного командного состава для формирования задуманной Михаилом бригады было явно недостаточно. Если у меня на момент формирования Ков корпуса офицерский состав состоял из довольно продвинутых курсантов и из мира победившего октября, а сержантами оставил прошедших первоначальный отбор амазонок, то у Михаила таких вариантов не было изначально, так что пришлось делиться. Идея перехода верных от одного патрона к другому, при их обоюдном согласии, появилась у меня еще в мире Батыева нашествия. Там я по мере взросления к князя Александра Ярославича планировал переход к нему верных из числа аборигенов того мира, ибо все равно он – это я, а я – это он. Просто Александр Ярославич после возмужания окажется для местного контингента гораздо ближе, чем я, ушедший к тому моменту далеко вверх по основному потоку. Здесь, в мире русско-японской войны, Михаил уже достаточно зрелый человек. К тому же он имеет за спиной сакральный авторитет правящей фамилии, который еще не успел изгадить его брат. Я подумал, что те местные верные, которые не очень хотят идти со мной в поход по верхним мирам, предпочтут принести присягу будущему императору Михаилу и строить царство Божие у себя на родине. По счастью, мне уже давно не требовалось устраивать по таким поводам общих собраний наяву. Достаточно совещаний в командном центре, куда согласно этике единства допускается как рядовой состав ненавижу формулировку нижней чины так и господа офицеры когда я предложил михаилу такой вариант решения его проблемы с личным составом он лишь спросил а что сергей сергеевич разве так можно можно ответил я и даже очень во первых перевод дела добровольное я предлагаю своим верным имеющим к этому интересу Перейти к вам, а вы их принимаете, все три стороны совершают свои действия без принуждения. Во-вторых, так как вы тоже мой верный, то вместо разрыва клятвы происходит ее передача. Понятно? Вроде понятно, согласился Михаил. Неясно только, как к этому нашему решению отнесется Господь Бог. Одобрительный гром прогремел после этих слов почти сразу. вот видите михаил сказал я. Небесный Отец относится к данному варианту развития событий вполне положительно. Не растранжириваем данный нам ресурс, а перебрасываем подкрепление на направление главного удара. У меня эти люди находятся в резерве третьей очереди, и до задействования в боях пройдет немало времени, а вот вам здесь они нужны позарез. Но вот в чем дело. У меня здесь почти одни артурцы». Из тех, что попали в наш госпиталь или были благословлены мною в той ночной атаке. В основном пехота, артиллеристы и моряки. А вот кавалерии почти нет. Идея конно-гренадерской бригады накрывается медным тазом. Тем более, что с конным составом у вас тоже не очень. Сдается мне, что ваша бригада должна быть просто гренадерской. И кавалеристами в ней могут быть только разведка и посыльные. Но вы не переживайте. На затяжном марше за счет длины ног и выносливости остроухие на своих двоих обгонят любую кавалерию, а потом еще разорвут ее на части. Но чтобы ваши унтера и офицеры не отставали от своих подчиненных, придется мне с вами поделиться направляющей и укрепляющей сывороткой из одного интересного мира. Услышав эти слова, Михаил промолчал, и я счел это проявлением согласия. И вот командный центр моего внутреннего «я» заполнен народом. В первых рядах — господа генералы и старшие офицеры — Кондратенко, Белый, Ирман, Тахотелов, Бойсман, фон Эссен и другие. За ними — господа капитаны, штабс-капитаны, лейтенанты, мичманы, поручики и прапорщики. Позади них — утирая рядовой состав, а еще дальше — обозначенные только точками, сияющие во тьме глаз, кандидаты в единство, не решающиеся по тем или иным причинам принять клятву верности. Между прочим, где-то там затерялся инженер-механик Лосев, слишком щепетильный для того, чтобы служить сразу двум господам. Не имеющие права голоса, эти люди все же были допущены на наше собрание, потому что могли принять клятву взаимной верности в любой удобный для себя момент. И тут я подумал, что именно этот резерв будет сегодня востребован в первую очередь. Пора начинать. Полуобняв за плечи Михаила, я вывел его немного упирающегося на самую середину помещения, под всеобщее обозрение и яркий свет прожекторов, и громко сказал, «Друзья мои и товарищи!» Позвольте представить вам моего нового, верного, великого князя Михаила Александровича Романова. Да вы и сами его прекрасно знаете, ибо кто в России не знает младшего сына императора Александра Третьего, юношу честного, доброго и справедливого. Но это еще далеко не все. Сей молодой человек сам оказался наделенным талантом производить призыв, а посему... Мы тут посоветовались, я потыкал указательным пальцем в небо, и решили, что после того, как Япония будет окончательно разгромлена, то ныне правящий император Николай II отречется от престола, а его место займет император Михаил II. Да будет так, потому что так будет лучше для России, а еще потому что этого хочет сам Бог. Закончив здесь все свои дела, я и моя команда двинемся дальше вверх по мирам, и те из вас, кто не возжелает следовать за нами, а захотят остаться в родном мире и строить в нем Царствие Небесное под руководством императора Михаила Великого, могут прямо сейчас перейти под его руку. Я не буду возражать, ибо он мой верный, а значит он – это я, а я – это он» и на всем, что он будет делать в России, также лежит благословение Творца. И тут из-за моей спины вышла Елизавета Дмитриевна при всем своем штурм-капитанском параде. У нее имеется свободный доступ на любое такое собрание. Жена она мне или не жена? Я, Елизавета Дмитриевна Серегина, сказала она собравшимся верным. Законная супруга этого очаровательного нахала, именующего себя артанским князем, и мать его наследника, в девичестве княжна Волконская, подтверждаю, что в младшем сыне царя Александра Миротворца находится дух великого императора. Только он и никто другой способен переустроить изрядно обветшавший государственный механизм и превратить Российскую империю в могущественнейшую и богатейшую державу этого мира. Так было в прошлом моего родного мира, и так будет и у вас. Я это, от волнения закашлившись, сказал Михаил, выходя на середину. Приму любого из вас, кто захочет стать моим верным и вместе со мной честно и грозно сражаться во славу России. Среди моих верных не будет ни Эллина, ни иудея, ни дворянина. Как говаривал мой прадед император Николай Павлович, у меня будут только верноподданные и скверноподданные. При этом я постараюсь быть умнее прежних императоров и буду слушать не сладкоголосых листецов, а тех, кто, подобно мне, жизнь свою готов положить за Отечество. А еще я обещаю что при мне русская армия будет устроена по тем же образцам, что и артанское войско, как в отношении между различными чинами, так и в плане качества вооружения. Последнее, разумеется, по возможности, поскольку в этом направлении нам еще многое предстоит сделать. Последняя фраза была явно уже лишней, потому что я чувствовал, как перестраиваются связи среди верных. Большое количество присутствующих я начал ощущать как бы опосредованно, через восприятие Михаила. И даже более того, большое количество кандидатов, ранее не решавшихся вступить в единство, теперь приносили взаимные клятвы непосредственно Михаилу, и среди них был памятный мне инженер-механик Михаил Лосев. Не иноземному же государю он теперь присягал, а облеченному высочайшим доверием младшему брату нынешнего царя,